Чай. «С чего это у тебя вдруг интерес такой к семейному бизнесу?» Фавст пододвинул ко мне свой планшет, на котором как раз был включен график затрат и прибыли за последний год. «Просто решила, что хочу знать, чем вы с отцом занимаетесь. Ты против?» «Нет, наоборот. Но тебе это не свойственно. Ты сегодня сама на себя не похожа. Тебе кажется. Я приподняла уголки губ в улыбке. После чего посмотрела на планшет. На самом деле, внутренне я была очень взволнована и переполнена нервозностью, из-за чего даже эта мимолетная улыбка далась с трудом. На данный момент я уже около трех часов находилась в спальне фавста. По большей степени мне просто хотелось провести время с братом, опять наброситься на него с объятиями. Но чем больше я узнавала от него, тем больше понимала, что расслабляться не время. Судя по всему, чтобы заслужить спокойное время, которое я смогу провести с семьей, Мне придется постараться. Самое важное, что я узнала, я не могла так просто разорвать помолвку с Рэем. Фавст мне этого прямо не сказал, но, как оказалось, наши с Рэем семьи образовали альянс, благодаря которому наши бизнесы никто не трогает. Альянс держится на нашей помолвке, а потом и на браке. Если их разорвать, Плохо будет и нашему бизнесу, и корпорации семьи Рэя. Рэя мне было все равно. Меня волновало то, что бизнесу нашей семьи будет грозить банкротство, и все мы окажемся на улице. Или произойдет еще что-нибудь похуже. Значит, без этого альянса мы слишком уязвимы. Поняв это, я мгновенно впала в депрессию. Значит, мне придется выйти за него чтобы моя семья не оказалась на улице. Смириться с чем-то таким я вообще не могла. Поэтому очень тонко и ненавязчиво начала выпытывать у Фавста, как мы можем обойтись без альянса. Ответ был крайне прост и даже ожидаем. Только если наш бизнес станет очень устойчивым и сильным, нас не тронут. Но пока что это невозможно. Для подобного требовалось время и возможности. Наверное, годы, десятилетия. Корпорации прямо так быстро не развиваются. Но несмотря на то, что такой ответ был ожидаем, и ничего хорошего он мне не сулил, я приободрилась. Я ведь кое-что знала. Не сильно много, но громкие события в бизнесе нашего королевства доходили и до меня. Вот и сейчас я вспомнила про одного парня. Он являлся сиротой из одного не особо важного рода. Но примерно в этом году он сделает прорыв изобретя новый вид охранной системы. Из нищего аристократа он мгновенно станет одним из самых богатых. А что, если я вложусь в его бизнес и помогу? Акции его будущей корпорации могут помочь и нашей компании. Этого парня звали Алрик Никон, и он точно будет на сегодняшнем балу. Мне следует там встретиться с ним и поговорить. Всю ночь я провела за разговорами с Фавстом, Но утром все же немного поспала. А потом постепенно начала готовиться к балу, начало которого было назначено на 8 вечера. В прошлом мне примерно к обеду стало очень плохо, и в итоге я осталась дома. Из-за этого на этот раз я к своему здоровью отнеслась с особым вниманием. Утром не завтракала, ведь тогда мы решили, что мне стало плохо от еды. Все мы ели одно и то же, но, возможно, у меня на какой-то ингредиент была аллергия. Когда время приблизилось к двум, я собиралась поехать к визажисту. Делала это вообще впервые в жизни, но понимала, что будет лучше, если сегодня не я сама себя накрашу. Я не хотела много косметики, просто хотела правильный легкий макияж. Вот только, когда я уже собралась выходить, ко мне зашла Анаис. Стоило мне ее увидеть, как нечто невидимое сжало мое горло. Я больше никогда в жизни не смогу смотреть на нее спокойно, хоть и внешне старалась не выказывать того, что происходило внутри. Более того, я ей улыбнулась. Ирен, сестренка, я тебе чай принесла». Она поставила на стол чашку. «Это сорт горный. Ты, наверное, волнуешься. Он поможет тебе успокоиться». «Спасибо. Ты, как всегда, очень добра». Она и в прошлом мне принесла чай. Я тогда чуть ли не раскланялась от такой доброты. Я всегда бурно реагировала на оказанную мне помощь или внимание. Иногда мне казалось, что я их недостойна. Сейчас же я поблагодарила очень сдержанно. Возможно, Анаис это отметила, так как ее глаза слегка расширились. Ты не рада чаю, сестренка? Нет, рада. Прости, мне сейчас нужно идти. Давай уже увидимся вечером. Куда? Только, пожалуйста перед этим выпей чай. Я очень старалась, пока готовила его. Я кивнула и проследила за тем, как она пошла к двери. После того, как она вышла, я взяла сумочку и тоже собралась уходить, но, проходя мимо чашки, поддела ее и сделала глоток, после чего побежала в ванную и выплюнула весь чай, который успела набрать в рот. Я прекрасно знала сорт этого чая. В последние пять лет, Я только его и пила, поэтому с легкостью поняла, что сейчас это был не он. Или он, но с какой-то примесью. В голове болезненно щелкнула, и я поморщилась. Судя по тому, что она и сказала перед моей казнью, ненавидеть она меня начала после того, как моих родителей казнили. Но сейчас я была более чем уверена, что в чашке что-то было. Она меня отравила перед балом. В груди забурлило и зажгло. Получается, она значительно раньше начала портить мне жизнь. В голове все взрывалось от злости. Но она также придавала мне решимости, с которой я поехала к стилисту. А потом готовилась к балу. На звонки и сообщения от Рэя не отвечала, и ближе к семи уже была готова. Смотря на себя в зеркало, сама себя не узнавала. Почему я раньше так не одевалась? Почему так не выглядела? Госпожа, вы великолепны! Жули восхищенно ухнула. «Господин Рэй будет в восторге от вас. Чувствую, после того, как он вас увидит, больше не отступит от вас ни на шаг». Вот как раз Рэй меня волновал меньше всего. Зато, как мне через пять минут сказала Жули, он ждал меня внизу.